Глава 67 Чужими глазами. «Сын мой, позволь хотя бы обнять тебя». Герцогиня шагнула к наследнику и заключила его в тёплые материнские объятия. Они закрылись в кабинете, подальше от любопытных ушей. Мать и сын не виделись много месяцев, и сейчас она казалась до нельзя взволнованной. Даже аристократически бледные щёки порозовели. Такое яркое проявление чувств было несвойственно Церинце. «Я тоже рад видеть вас, дорогая матушка». После оба опустились в кресло, и герцогиня задала интересующий её вопрос. «Ты протанцевал с этой девушкой четыре танца подряд. И только потом обратился к гостям с речью и поприветствовал мать. Что это значит, Леран?» «Ничего, что могло бы вас обеспокоить». Я чувствую, что ты что-то скрываешь от меня. Ты так хорошо знаешь Нейруалетту. Как мать наследника герцогства Морои, просто ответственная женщина, Церенция интересовалась жизнью сына. Ей хотелось быть в курсе всего. Но, став взрослым, Леран начал отдаляться. У него появилось слишком много тайны, это огорчало. Сейчас её интересовали не только военные успехи сына, но и его отношения с женщинами. И хотела счастья своему ребёнку, хоть она и понимала, что Лирану суждено жениться по расчёту. Она и Ралита была весьма и весьма неожиданной фигурой в этой игре. Она могла разрушить всю партию. Матушка, я не понимаю, к чему эти вопросы. Я обязана ей Ралите. Вот и всё. Она подавила вздох и произнесла: Наиралита мне понравилась, не буду лукавить. Мы обсудили с ней несколько вопросов, касающихся развития медицины и помощи больным и раненым солдатам. Она не похожа на всех остальных из семейства Гатар. В ней чувствуется твёрдый стержень. Я бы даже сказала, что у неё мужской характер. Герцогиня подбирала каждое слово. Но то внимание, которое ты ей уделил, может разрушить её репутацию и вызвать зависть у других, более родовитых, Нейр. Леран даже не задумывался о подобных глупостях. Увидев девушку из-за зеркалья на этом приёме, осознав, кто она такая, он забыл о предрассудках. Хотелось узнать её получше, провести с ней чуть больше времени, чем позволил случай. Его мать всегда была слишком проницательной. Нельзя было даже рассчитывать на то, что она не заметит его внимания к Нейриолетте. Леран, помни, ты не имеешь права влюбляться. Нам не нужны лишние слухи. Матушка, давай оставим этот разговор. Бескомпромиссно с ноткой раздражения отозвался его светлость. Это совсем не то, что ты думаешь. Его величество уже подобрал для тебя идеальную невесту. Обрадовала герцога матушка. Он никак не отреагировал на эту новость, только стиснул зубы и посмотрел в окно. Леран. «Ты даже не спросишь, кто она?» — настаивала герцогиня. «Мне всё равно». циринцы откинулась на спинку кресла. Весь день на ногах она так жутко устала, и встреча с сыном прошла не так, как она себе представляла. «Своим упрямством ты пошёл в отца». «Я думал, что в тебе». Наконец в голосе Лерана прорезалось что-то человеческое. Ушёл официоз. «У меня будет к тебе просьба, матушка». «Что ж, слушаю». Она царственно приподняла голову. «Если Нейра Летта обратится к тебе с какой-либо просьбой, обещай, что рассмотришь её». «Я велю своим помощникам в канцелярии уделить внимание спорам между гатарами и другими родами». «В герцогстве пора навести порядок». Интуиция её не обманула. Речь пошла именно об этой девушке. Но что у них общего? И чем она могла зацепить Лерана? Внешность. Не сказать, что дивная красавица. Хотя у неё и приятные гармоничные черты. Но она уже не юна, засиделась в невестах. Такие редко находят хорошую партию. И где они вообще могли пересечься? Если Нейра Олета много лет провела в монастыре и вернулась домой лишь недавно. Чем Леран ей обязан? Почему в последнее время вокруг неё столько всего закрутилось? Граф Сават, граф Лок, граф Бенье, а сегодня ещё и барон Фига, косметолог-герцогинь. Они готовы проклясть её. Слишком бурная реакция на простую дворянку из бедного рода. Наверное, дело в характере. вызове который она способна бросить обществу. Для обычной женщины это плохо. Женщина и мать семейства должна быть тихой и незаметной. Но магичка, целительница — немного другой случай. Церинция наблюдала за сыном, подмечая каждую деталь. Её беспокоило не только его явное раздражение, но и то, как он замкнулся при упоминании нейроалетты. Что-то происходило между ними. Это не просто светский интерес. Наша семья не всесильна, лиран. Мы не можем жертвовать расположением одних вассалов ради других. Я это прекрасно понимаю. И тем не менее, на Ирале это тоже полезный союзник. Он медленно повернулся к матери, и в его глазах промелькнуло что-то, чего она не могла разгадать. «Союзник?» Герцогиня скептически приподняла бровь. «Именно так. Союзник». Циренция задумчиво поднесла руку к подбородку. Её пальцы машинально коснулись изящного перстня с изумрудом. Она прекрасно понимала, что за внешней холодностью сына скрывается нечто иное. Леран никогда не просила подобным, особенно когда дело касалось женщин. «Хорошо», — наконец произнесла она. «Я рассмотрю её просьбы, если они будут». В её голове крутились мысли Анны и Риолетти, о том, как эта девушка смогла привлечь внимание её сына. Что-то в этой истории настораживало и герцогиня намеревалась выяснить, что именно. И лучший для этого способ подружиться с девицей Гатар. Его светлость даже подумать не мог, какой сюрприз ждёт его сразу по прибытии домой. Хорошо, что выдался редкий период затишья, и он позволил себе навестить страж и исполнить герцогский и сыновий долг. И на лестнице, ведущей к танцевальному залу, он встретил эту девушку. Сначала решил, что обознался, но и голос, и светлые волосы, и лицо, и всё остальное принадлежали ей. Оля, Деви искупели Скупели, а Летти Гатар. Эти образы, наконец, слились воедино. Да, в глубине души он так и думал, но привык верить лишь голым фактам. Встреча он остался доволен. Только жаль, что им удалось провести вместе совсем мало времени. Что такое четыре танца? Мелочь. Он не мог отвести взгляды от её изящной фигуры, от того, как грациозно она двигалась, как светилась, словно драгоценный камень. В ней было что-то особенное. Олетта Гатар, девы из купели. Мысли кружились в его голове, сплетаясь в плотный узор. Жаль, что они не познакомились раньше. Впрочем, это было почти невозможно. Олетту заперли в монастыре на долгие годы. Леран подозревал, что там она получала редкие знания о науке исцеления. И магия её была очень животворящей. Говорят, что жена-целительница продляет жизнь мужа и восстанавливает его силу. А искушение ещё раз соприкоснуться с её магией было слишком велико. Ран ожидал, что мать удивит его просьбой и его поведение в целом. Но в конце концов она справилась с эмоциями. Церинция — мараумная женщина, хоть и пытается всё контролировать. Именно сейчас ему не хотелось возвращаться в горы. Сейчас, когда он спустя столько времени встретился с Олей и поговорил с ней. В зале гости пытались перехватить его. Лезли с разговорами и приветствиями, но он подошёл к аккордии Гатар. От неожиданности та едва не выронила веер, но быстро взяла себя в руки. — Ваша светлость. Какой прекрасный вечер. Доброго здравия, Нейра Кокордиан. Он прошёлся взглядом поверх головы пожилой графини, словно пытаясь высмотреть где-то там фигуру интересующей его женщины. Ваша внучка уже отбыла в ключ? Да, Лита покинула зал сразу, как закончился ваш последний танец. Благодарю. Что ж, напрасно он надеялся повидаться с ней перед отбытием. Значит, не в этот раз. Оля — целитель, и сейчас её больше интересует больную, чем герцог Маро Но Леран был уверен, что найдёт способ снова с ней встретиться. Приём стал очередным испытанием для её закалённого горестями сердца. Графиня очень переживала за своих девочек. И, как оказалось, не зря. Ведь Сават и компания уже точили зубы. С возвращением и перерождением Алетты про их род снова вспомнили. И это было удивительно. К ним начали тянуться не только враги их хапуги, но и прочие интересные личности. Например, граф Теренкот. Говорили, что их род произошёл от котов оборотней. Но лично Коко считала эти слухи глупыми байками. Она своими глазами видела, как этот хитрый граф танцевал с её внучкой а потом начал крутиться вокруг самой Кокордии. Он хотел покупать древесину гатаров на выгодных для себя условиях. И Коко обещала подумать. У них снова две лесопелки надо сбывать куда-то товар, а деньги лишними не бывают. Потом её девочки пропали, а вернулись уже в компании Саларов и баронессы Шерри. Кокордия слышала, что это очень известные и уважаемые маги из южной части Ренвеля. Только что они забыли здесь, на северо-востоке. «Бабушка», — дофина коснулась её руки, «прости, что заставили тебя переживать». «Тише, милая. Нас могут подслушать». Она прикрыла веером губы. «У нас появились новые друзья. Вы, Салет, делаете успехи на зависть недругам». Но только Резая Салар не лучшая компания для молодой незамужней Нейра. Почему? Искренне удивилась наивная дофина. Она всегда была нежным цветочком. Мадечкем всегда было позволено больше, но она перешла все границы. Резая родила своих близнецов вне брака. Никто даже не знает, кто их отец. Глава рода и её брат признал детей и дал им своё имя, но всё же. Глаза внучки распахнулись от изумления. Я не знала, «Но она такая хорошая женщина!» Коко вздохнула. «Общество беспощадно, но чем быстрее вы с примете правила, тем проще вам будет». Кокордио наблюдала за гостями и своими внучками из тени, стараясь не пересекаться со сплетниками и любимыми соседями. Но они сами искали с ней встречи. Вот и в с Бенье, жадный банкир, прошипел. «Ах, это ты, Кокордио?» «Ничего у тебя не выйдет. Мой банк процветает, как бы тебе не хотелось обратного». «Ты уже все соки высосал из заёмщиков. Не боишься, что народ взбунтуется и снесёт твой банк?» Ей так хотелось отхлестать заносчивого и наглого старика веером. «Но нельзя. Надо держаться». Лицо его, покрытое бородавками, покраснело. «Это угроза, дорогая соседка». Всего лишь совет не наглеть. Ничего, их страж финансов уже копает документы и законы. Пытается разобраться, как прижать жадного Бенье. И понять, всё ли чисто с доверенностью, по которой прежняя Олета получила деньги. Невус Бенье уполз, как змей, в свою нору. Наверное, он ждал, от какой извинений, но холодность и презрение его сразили. Следующим был граф Сават. Он еле сдерживал гнев. Кулаки его сжимались от досады и злости. Улучив момент, когда графиня осталась одна в тени колонны, сосед бросил презрительное. «У меня было выгодное предложение для вашего вшивого семейства. Но вы упустили свой шанс. Я знаю, твоя внучка что-то сделала с моим сыном. Я хотел по-хорошему». «Оставьте нашу семью в покое, граф». Холодно процедило Коко. «Вам никогда не получить ни олету ни нашей земли. Смиритесь. Посмотрим». Напоследок он накинул старушку многообещающим взглядом и удалился. Кокордия продолжала наблюдать. Её девочки танцевали то с одним, то с другим. Даже сама она подарила танец галантному графу Салару. Красноволосый мак огня развлёк старушку непринуждённой беседой. Похвалил её внучек и тоже сделал выгодное предложение которое могло помочь развитию графства Гатар. Этот вечер стал не только вечером испытаний, но и открывшихся перспектив. И вино, и тому Алетта. Она была удивительной, слишком прямой и порядочной для их общества, не скованной цепями правил и предрассудков. Когда она покинула зал, чтобы вылечить разносчика, куко даже не удивилась. но ну, а потом произошло уж совсем невероятное. Явился сам герцог Маро. Никто не ожидал, что он посвятит всё своё внимание Олетте. Все взгляды были прикованы к их паре, казавшейся воистину прекрасной и гармоничной. С волнением Кокорде наблюдала за тем, как прекрасный светлячок в объятиях герцога кружит по залу. Выходит, Ольга была права, когда подозревала в том незнакомце из зеркала артефакта — Лерана Моро. Они познакомились задолго до этого вечера. Между ними уже зародилась невидимая связь. Какая неслыханная наглость. Не того полёта птица. Ядовитый шёпот то и дело достигал её ушей. И Кокордия старалась отойти подальше. Но были те, кто с теплом отзывался о балете. Каким бы бездушным ни казалось общество. Многих тронула история с разносчиком. То, как Олетта, не раздумывая и не боясь испачкать платье, бросилась ему на помощь. Гафина как раз закончила танец с одним из кавалеров и, сияя, подбежала к бабушке. «Ты видишь? Глазам своим не верю. Наша Олета уже так долго танцует с герцогом. Может, он в неё влюблён? Вот было бы здорово!» Внучка радовалась так наивно и искренне, что графиня тоже не выдержала и улыбнулась. «Время покажет, моя дорогая». «Ох, это уже четвёртый танец!» Гафина приложила ладошку к рту. «И что теперь будет? Ты говорила не больше двух. Мало ли, что я говорила, — хмыкнула к аккорде. Чутьё подсказывало, что всё это неспроста. Далеко не всех радовало присутствие гатаров на приёме. Графы Лок, Сават и Бенье собрались тесным кружком в тихом уголке на улице, чтобы обсудить план действий. Требовалось наказать взорвавшихся выскочек. Они уже каким-то образом привлекли внимание герцога. Всё могло получиться, только эта нейролета явилась слишком не вовремя. Лучше бы она сгнила в своём монастыре. И правда, с её возвращением дела у клятых соседей пошли в гору. Сегодня граф Сават смотрел в самоуверенное лицо Алета Гатар и думал о том, как же он её ненавидит. Откуда взялась такая лютая ненависть? Он и сам не знал. Ему казалось, что из монастыря вернётся забитая скромная девица, которую будет легко прогнуть под себя. Но она только посмеялась над ними. Она была слишком наглой и слишком красивой. Просто ужасное сочетание. Ещё бестолковый мир Зэ весь план испортил. Он должен был хотя бы скомпрометировать её, чтобы у гатаров не осталось выбора. Но сын не справился. Позволил девчонке применить к нему какую-то оглушающую магию и усыпить. Позорник. Но ничего, настанет и час Савадов. Земли Гатаров однажды отойдут к нему и его сторонникам. Даже заступничество герцога Моро не поможет. Ушла девица и к нему как-то клинья линии подбила. Настоящая змея. «Послушайте», — обратился граф к Бенье и Локу, — «всё зашло слишком далеко». Гатары задрали носы, но это они и должны нас бояться. «У тебя есть какие-то идеи?» — поинтересовался граф Лок. «О да, идеи у меня есть». Граф Сават злорадно усмехнулся. «Он раздавит своих глупых соседей, как букашек».